Она пошла за ним в спальню. Полковник был вроде таким же, как всегда, и в то же время далеким, будто она видела его на экране кино. Полковник вытащил из шкафа деньги, прибавил к ним те, что были в карманах, сосчитал всю сумму и убрал деньги в шкаф. Здесь двадцать девять песо. Их надо вернуть к уму сабусу», — сказал он. Остальное отдадим, когда придет пенсия. А если не придёт, Придет. Ну, а если все таки нет, значит, не отдадим. Под кроватью он отыскал свои новые ботинки. Вынул из шкафа картонную коробку, вытер подошвы тряпочкой и положил ботинки в коробку точно так, как они лежали, когда жена принесла их в воскресенье вечером. Жена не пошевелилась. "Ботинки надо вернуть", сказал полковник. «Еще тринадцать песо для кума. Их не возьмут", сказала она должны взять, ответил полковник. Я надевал их всего два раза. Турки этого не понимают, сказала жена. Должны понимать. они не понимают. Ну и пусть не понимают. Они легли спать без ужина. Полковник ждал, когда жена закончит перебирать четки, чтобы погасить лампу, но он никак не мог уснуть. Слышал колокол киноцензуры и почти вслед за ним на самом деле прошло три часа. Горн комендантского часа. Хриплое дыхание жены в холодном предрассветном воздухе стало еще более затрудненным. Полковник так и не сомкнул глаз до того момента, пока она не заговорила с ним уже спокойно и примирительно. Ты не спишь? Нет. Пойми же ты наконец, сказала жена. Поговори завтра с кумом Сабасом. Его не будет раньше понедельника. Тем лучше, сказала женщина. У тебя еще три дня чтобы все обдумать. Мне больше нечего обдумывать, ответил полковник. Липкий воздух октября сменился декабрьской свежестью. Декабрь был узнаваем еще и потому, что Выпь теперь кричала в другое время. Когда пробило два часа, полковник все еще не спал, знал, что жена тоже не спит. Он заворочился в гамаке. "Не спишь?" спросила жена. "Нет, Она немного помолчала. Для нас это непозволительная роскошь, сказала она. Ты только представь, что такое для нас 400 песо. До прихода пенсии осталось совсем немного, сказал полковник. Ты повторяешь это вот уже 15 лет. Именно поэтому, сказал полковник. Значит, осталось уже совсем немного. Она умолкла. А когда заговорила снова, полковнику показалось, что время стоит на месте. По-моему, твои деньги никогда не придут. Придут. А если не придут? Полковник решил не отвечать. Запел петух. и Это вернуло его к действительности, но затем он погрузился в сон глубокий, непотревоженный угрозами совести. Когда проснулся, солнце стояло уже высоко. Жена еще спала. Полковник проделал все то, что и обычно делал каждое утро, и стал ждать, когда проснется жена, чтобы позавтракать. Она появилась в кухне с непроницаемым лицом. Кроме пожелания друг другу доброго утра, за завтраком они не обмолвились ни словом. Полковник выпил черный кофе и съел кусочек сыра со сладкой булочкой. Все утро он провел в портняжной мастерской. В час дня вернулся домой и застал жену за латанием одежды. Она сидела среди бегоний. "Пора обедать", сказал он. "Обеда нет", ответила женщина. Он пожал плечами. Старательно заделал дырки в изгороди патио, чтобы мальчишки не лазали в кухню. Когда он вернулся в дом, стол был накрыт.